Глава вторая, в которой Сью приходит в Академию. Адам Силлард был искренне рад видеть этого парня. Что бы там ни было, со всего кошелота осталось живых только три человека, и один из них – Виньерд. Да, юноша этот в себе на уме, и каким образом попала на колонизатор ковчег, сие скромному тогда еще технику было неизвестно. «Это сейчас он борт инженер космического корабля номер один «Одиссей». Фигура значительная и уважаемая». А тогда, тогда он и подумать не мог, что Виктория обратит на него внимание. Она была небожителем, он парией. А теперь, вот, пожалуйста, Вика варит кофе, ему и виньерду. Вся такая домашняя и уютная. «И давно вы... ну, это...» «А, ну так восемь лет, два месяца и девять дней», — откликнулся Адам на недосказанный вопрос сью «А ты, я смотрю, тот еще каблук, да, дядя Адам?» «Дядя, тоже мне племянничек!» — усмехнулся Силард. «С другой стороны, действительно. Эй, Вик, у нас тут племянничек нарисовался!» Доктор Схаяма поставила на столик чашки и села рядом с мужем, закинув ногу на ногу. «Ну а кто еще? Получается, ближе родственников, чем я и ты, у парня-то и нет? Мы, по крайней мере, все с одной планеты!» Сью сделал маленький глоток кофе и зажмурился. Он не был кофеманом, да и вообще натуральный зерновой напиток ему вроде как и пробовать раньше не приходилось. «Привозят экспортом зумбы, дыра-дырой, дикари, каннибалы и вечная война, но кофе потрясающий», — пояснил Адам. «Я до сих пор поверить не могу, что это стало реальностью. Огромный космос, заселенный людьми, гиперпространство и все такое». «Хм, две сотни планет», — улыбнулась Вика. «Мы победили. Я тоже долго привыкала к этой мысли». а земля «А Земля — это легенда. Никто не знает, где она находится, что там происходит и вообще. Есть ли до сих пор такая планета?» Сью задумался. Его пальцы барабанили по подлокотникам. «Но фактов о том, что Земля уничтожена или лишена населения, нет?» «А откуда же им быть-то?» — удивился Силард. «Можно сказать, мы для местных предоставили самые свежие исторические сведения о далекой родине. Это Кашалотта из первой волны». Тут ведь фокус в том, что после трех волн колонизации связь между освоенными планетами была потеряна на сотни лет. На том же Анубисе или Шварцвальде о земле и понятия не имели. Скатились варварства, да так и жили. Я тут читал про Пангею, паладу Ну да, уровень технологий там на порядок превосходит все, что нам доводилось встречать на земле. Но не сказал бы я, что пангейцы интересуются прошлым. У них там технократия и непозитивизм. В общем и целом, всем плевать на старую терру». «И тебе, дядя Адам?» Сью прищурился. «Нехороший такой прищур у него получился». Силард смутился. Он помнил, почему началась вся эта эпопея с колонизацией, и ему было совестно. Но прошла тысяча лет, и все, кого он знал, на земле давно мертвы. Да и как он мог помочь оставшимся на родине людям?» Он ведь даже не представлял, как найти ее в местной системе координат. «А что я один мог сделать?» – посмотрел на Сью инженер. «Но теперь-то нас трое?» Для начала, Сью, Виктория поставила чашку на блюдце, а блюдце на столик. «Как ты попал на кашалот? При всем уважении, ты ведь охламон. Таких не брали в первую волну». «Вик, милая, тысячу лет прошло, да и на наяре мы теперь все новые люди». «Погоди, Адам, мы должны разобраться с этим». «Это нормально», – сказал Сью. «Я могу рассказать историю. Почему нет?» «У нас еще два часа до экспресса на академию, так что мы с удовольствием послушаем». Доктор Схаяма расположилась в кресле поудобнее. Она не ожидала, что этот скрытный парень вот так вот запросто согласится излить душу. Но Сью тоже отставил кофе и заговорил. «Мне было три года, когда отец бросил нас с матерью. Он оставил только гитару и пустой стакан и свалил в закат. А еще он оставил у меня дурацкое женское имя – Сью». Это был какой-то прикол, понятный только ему. Ну и правда, надо мной прикалывались все, кому не лень. Мол, бабское имя. Всякий считал своим долгом прокомментировать это и приколупаться ко мне. Но самое дерьмо началось, когда я поступил в старшую школу. В общем, мне пришлось не сладко. Приходилось учиться постоять за себя. Что уж тут. И я поклялся, что найду папашу. Переверну всю солнечную систему, но найду его и прикончу. Я шел за ним, как Гензель и Гретель, по следу из хлебных крошек. Сначала на лунную базу, для этого мне пришлось отучиться на пустотника, потом в пояс астероидов, корабельным коком, дальше с какими-то контрабандистами на Плутон. Я обыскивал все притоны и кабаки, задавал вопросы об этом ублюдке и редко где получал ответы отдельно от зуботычин. В общем, я увидел эту сутулую спину в забегаловке, где бухали рабочие звездных верфей. Он играл в картишки с какими-то доходягами. А я сразу узнал его, по злобным глазам и шрамам. Я видел его на фотках и видео, что показывала мне мама. И я сказал, «Меня зовут Сью, теперь ты умрешь». И запустил у него стулом. Он вскочил со своего места и бросился на меня. И мы сцепились, и лупили друг друга, почем попало. Папаша оказался удивительно крепким стариком, и дрался, как лев, и кусался, как крокодил, и пинался, как конь. Мы катались в лужи пива и крови, и грязи. И, наконец, нас вышвырнули из этого притона. Но и снаружи мы продолжили драться и схватились за пушки. И тут он сказал, мир несправедлив, сынок. Чтобы в нем выжить, нужно быть крутым по-настоящему. Я знал, что не смогу остаться с тобой и с твоей матерью. Не смогу оберегать тебя. И я решил дать тебе имя такое, которое закалит тебя или убьет. И знаешь что? Ты метко швыряешься с стульями и дерешься, как черт. В конце концов, ты нашел меня здесь, Сью, ты настоящий мужик, вот что я тебе скажу, и теперь ты можешь меня убить, имеешь на это полное право. Но сначала поблагодари человека, который сделал так, чтобы твой характер закалился, и чтобы в свои 17 лет ты стал чертовски крутым парнем, сильным духом и крепким телом. Я, если честно, охренел от таких раскладов. Он нормально выкрутился, этот ублюдок. А еще он отдал мне свой ID. Он обеспечил мне счастливый билет на колонизатор из задыхающейся солнечной системы. Возраст он подделал. И теперь мне было 29. И если не бриться, то я вполне буду похож на хорошо сохранившегося 29-летнего мужичка. А он всегда был похож на плохо сохранившегося тридцатилетку если пострижется на лысо. Генетический код у нас совпадал на 80%. Этого было вполне достаточно, чтобы пройти тест. Ну и профессии у нас совпадали. Всем нужны монтажники-пустотники. В общем, мой старик сделал мне ручкой и отправился чинить гитару и бухать дальше. А я пошел устраиваться на кашалот. Вот, и теперь я здесь. Адам и Вики смотрели на него с недоверием. Слушай, если ты все это придумал... А тебе не пофиг, дядя Адам? Или ты думаешь, нормальные родители реально дали бы своему сыну имя Сью? Или что легально меня взяли бы на борт кашалота? Я понятия не имею, откуда папаша раздобыл этот ID. И уж точно не разумею, как Олбрайт забил бот на 20% расхождения с генной картой. Возможно, они просто торопились. На Копчеге было не так и много желающих, да? Да, но все-таки... Вик, ну он же признался в преступлении, подделке документов. Чего ты еще от него хочешь? Виктория покачала головой. Сью улыбнулся. Адам хлопнул себе ладонями поляшком. «Пойдем, пробежимся по магазинам. Потратим часть твоих подъемных, прикупим тебе одежды, зубную щетку, полотенце и все такое. А потом я посажу тебе на экспресс. Как идея?» «Это нормально. Погнали!» Аудитории было так тихо, что можно было услышать, как жирная муха жужжит и долбится в плафон лампы дневного света на потолке. Студенты группы А-17 подготовительного отделения во все глаза смотрели на легендарного ректора Академии профессора Юджина А. Зборовски. Он по-хозяйски оперся на кафедру и готовился начать традиционную вводную лекцию. 60 желторотиков, недостойных надеть даже синюю повязку, не говоря уже о форменной блузе. И плевать, что некоторые из них старше самого Зборовски. Все они прошли процедуру омоложения и их не отличить от остальных юношей и девушек. Что толку в твоих пятидесяти стандартных годах, если тридцать из них ты провел в рабском мошеннике, отскребая дерьмо и вычищая тарелки верховных жрецов с Анубиса или кровожадной аристократии Ракоции? Но если ты не растерял за это время воли к жизни, тяги к знаниям, решимости вцепиться в возможность начать все заново, на Яре и в Академии ждут тебя. По списку вас шестьдесят. А, черт, шестьдесят один. Это кто это корректирует список учащихся в моей академии?» Яростно выпучив глаза, он принялся свайпить планшет. Вдруг его лицо расслабилось. «А, все в порядке. Этот может. И где тогда шестьдесят первый?» «Ну, сейчас выясним. Заодно и познакомимся». Он принялся тыкать указательным пальцем, называя студентов по имени и фамилии. «Бзззз!» Наглая муха велась у самого его лица. «Альварес, Пабло, Анкоридж, Уильям, Аскер, Орхан...» студенты вертери головами и высматривали однокурсников которые по очереди вставали со своих мест в конце концов это ведь интересно поразглядывать тех с кем предстоит год провести в одних стенах когда сборовский наконец добрался до Ямамото, который был в списке последним дверь отворилась и неуверенный голос произнес извините за опоздание можно сесть на место экспресс задержали на семь минут и я Вз... надоедливая муха жалобнопискула зажатая между двумя пальцами опоздавшего ученика Профессор Зборовский моргнул от неожиданности, и реакция у этого парня была что надо. Резким щелчком опоздавший отправил паскудное насекомое в полет. Муха ударилась об стенку и отскочила, прямо в мусорное ведро. «Хм, а кто это у нас? Сью Виньерд, я полагаю. Давай-ка садись поближе, чтобы я тебя видел. Вот сюда, например, к мисс Кавальери». У была отличная отличное на имена. Алиса Кавальери закатила глаза. Она привыкла сидеть одна. в стояли рано, не особенно жалуют на консервативных планетах. И навязывать кому-то свое общество девушка не собиралась. А теперь придется делить пару с этим... этим... Она не могла подобрать подходящее определение. То есть парень был, в общем-то, интересный, но... Что это вообще за вид? Кеды с развязанными шнурками разного цвета. Какие-то потертые джинсы, явно на несколько сантиметров длиннее, чем нужно. Он и так высокий, под два метра. Где вообще можно найти джинсы еще длиннее? Рубашка, конечно, криво заправлена и расстегнута до половины. Футболка с каким-то диким рисунком. Щетина, которая несколько дней не видала бритвы. Глаза черные, прищуренные. Алиса тут слегка затормозила, поймав взгляд парня. Он не смутился, спокойно выдержал эту игру в гляделке, скинул с плеча рюкзак и уселся рядом. «Меня зовут Сью. Как дела?» – шепнул он и прическа у него отсутствовала напрочь. Это черти что, а не прическа. Какое-то месиво. Сью уже понял, что юджинс Сборовский – это местная звезда. Он был отличным оратором и умел увлечь аудиторию. Вводные лекции по первым годам становления монархии Яра, общественном устройстве, генеральной линии развития, философии и идеологии монархии звучали в его устах как классный приключенческий роман. Это все было замечательно, но рядом сидела еще и Алиса Кавалери, не менее захватывающий персонаж. «Виньярд!» – раздался оклик лектора. «Вам не интересно? Встаньте! Мало того, что вы опоздали, так еще и позволяете себе меня не слушать. Это как-то обидно, знаете ли. У вас есть на это достойная причина?» «Во-первых, причина есть», – Сью встал со скамейки. «А во-вторых, я вас слушал, профессор, и мне очень интересно». «И что это за причина, мистер Виньерд?» «Ноги, мисс Кавальери, профессор». Ноги на самом деле были что надо. Стройные, загорелые, со спортивными икрами и крутыми бедрами. Мини-юбка девушки открывала потрясающий вид, а шнуровка сандалий только подчеркивала достоинство. И Сью волей-неволей засмотрелся. Парень краем глаза увидел горящий, испепеляющий ненавистью взгляд соседки и приветливо улыбнулся в ответ. «Вообще, огонь, а не девушка!» Повезло ему опоздать, сам бы он ни в жизнь к ней не подсел. Кишка у него тонка, к таким красоткам подсаживаться. «Стало быть, ноги? Что ж, это аргумент. Тем более я сам посадил вас рядом с этими ногами. Но что касается второй части вашего утверждения, раз вы меня слушали, что там по поводу второго закона термодинамики?» Сью действительно слушал. «Энтропия замкнутых систем не может уменьшаться, профессор». Зборовский был явно доволен. Присаживайтесь, мистер Виньерт. Все верно, энтропия замкнутых систем только возрастает. Можно попробовать подойти к этому физическому постулату с точки зрения философии деятельного пессимизма. И тогда вывод напрашивается сам собой. Если ничего не делать, все будет только хуже. Попробуйте месяцок не убирать в своей комнате и увидите потрясающий бардак и пыльные комки под кроватью, жужжащих мух и копошащихся червей. Бросьте тренировки и вы превратитесь в хилое убожество. Перестанете читать книги, и ваш интеллект не останется прежним, он стремительно деградирует. Просто для того, чтобы жить в достойных условиях, нужно постоянно шевелиться, прогрессировать, иначе ваше существование превратится в полное дерьмо, гнилое болото, которое затянет вас в пучину вечного недовольства и депрессии. Один факт, только один, вы все оказались здесь по собственной воле. Никто не тащил вас на борт космического корабля. Вы пошевелились, рискнули. И это уже говорит о том, что из этой разношерстной компании могут получиться достойные, подданные Его Величества и правильные граждане Яра. Главное, не останавливайтесь, друзья мои. Он остановился у стенда, представлявшего университетские клубы по интересам. Экспериментальная студенческая лаборатория инновационных технологий под руководством доктора Кима. Вот что заинтересовало Виньерда. Судя по фото, Ким был молодым азиатом, настоящим энтузиастом и при этом отмеченным высокими государственными наградами. Например, особой премией за неоценимый вклад в развитие обороны системы Яра. Что бы это ни значило. «Значит, ноги, Виньерд!» раздался за спиной девичий голос. Сью развернулся и оказался лицом к лицу с Алисой Кавалерии. «А хорошая такая Алиса!» подумал про себя Виньерд. И не только ноги были достойны внимания, он еще раз убедился в этом, оглядев девушку. Тонкая талия, небольшая аккуратная грудь, изящная шея, слегка вздернутый носик, ироничный разлет бровей над сверкающими гневом карими глазами и синие-черные волосы с алыми прядками. «Средиземноморский типаж», — подумал парень, — «хотя какое, к черту, Средиземное море в космосе?» «Ну и все остальное тоже». «Я, может, в первый раз за тысячу лет вижу такую девушку. Вот и распереживался, наговорил всякого». «Какую такую?» Было видно, что ей приятно. Но она пытается скрыть улыбку, слегка прикусив губу. но «Эй, Виньярд!» Сегодня был явно его день. «Ты что, трешься с этой шлюхой, стоя лейрана?» «И чего они тут все такие крипыши? Пышущие здоровьем, коротко стриженные, широкоплечие, мускулистые?» Этот тип студента он наблюдал в течение всего дня. Менялся только оттенок кожи, черты лица и рост. А так Яр, видимо, способствует атлетизму. Ну, Сью это явно не грозило сего-то метаболизмом. На фоне подошедшей пары парней он смотрелся тростником на ветру. Такой же, высокий и худой. «А я думал, на Яре всем плевать на прошлое, нет?» «Всем да не всем, Виньерд. И мы пока еще не подданные его величества «Каждому хорошо известно, на Тайли Иране все бабы шлюхи, а мужиков и нет почти, одни педерасты. Гляди, подцепишь что-нибудь срамное от своей подружки!» Рыжий конопатый парень смотрел, немигая мигая. Сью прищурился. «Бабы шлюхи? Мужики педерасты? Это ненормально. Но на нахрена педерастам шлюхи, а? Там у них сплошная безработица получается?» «Ты смеешься надо мной!» Рыжий явно был настроен на конфликт. «Смеюсь», — сказал Сью, — «ты втираешь мне какую-то дичь». Рыжий готов был кинуться на виньерда с кулаками, но тут в дело вмешались два парня в синих блузах. «Подготовишки? Вы еще не в курсе наших правил? если конфликт? Вперед, в круг. А в коридорах бодаться? Не-не». Алиса пыталась что-то сказать, но Сью поднял указательный палец вверх. «Секундочку. Нужно уточнение». «В стенах этого учреждения бездоказательно утверждать, что человек занимается сексом за деньги, является причиной для конфликта?» Старшекурсники переглянулись. «В целом, да». «Это нормально», — сказал Сью и молниеносно отвесил рыжему пощечину с оттяжечкой. «Теперь у нас конфликт». Посмотреть на первый в этом семестре выход в круг собрался чуть ли не весь подготовительный корпус. И еще кое-кто из старшекурсников. Трибуны были полны. Алиса Кавальери, занявшая место в первом ряду, чувствовала себя странно. Она не привыкла, чтобы парни дрались из-за нее. Тем более не ожидала такого поведения от этого странного типа, виньерда. Правила были простые. Двое выходят в круг и дерутся, пока один не сдастся или не упадет, или не закончатся выделенные пять минут. Добивать запрещается, но в целом медицина на таком уровне, что даже мощные ярцы вряд ли смогут убить друг друга голыми руками. Конфликт между двумя студентами подготовительного отделения Мартином Храбаком и Сью Виньердом будет считаться исчерпанным спустя пять минут, независимо от результатов боя. Повторное провоцирование конфликта в течение двух недель будет занесено в личное дело. Для подготовишек объясняю. «Десять таких пометок, и вы вылетаете с Яра на младшую дочку, отрабатывать потраченные на вас монархии и копить денежки для билета на лайнер. Вы готовы? Вы готовы?» Рефери глянул на противников. «Начали!» Храбак кинулся на Сью как бык. Размахивая кулаками и рыча, он пытался взять нахрапом. Виньерт уклонялся легкими, почти танцевальными движениями. Его ноги, кеды, кстати, на сей раз были плотно зашнурованы, так и мелькали. Парень постоянно перемещался. Он даже не сжал ладони в кулаки. Хлесткими движениями Сью сбивал удары, которые грозили ему ущербом. От остальных уворачивался. «Это что, татуировки?» Алиса присмотрелась к его торсу, неожиданно крепкому и рельефному. «Может быть, он тоже стояли рано?» Но это было не похоже на правду. На Тайли Ране каждый сам за себя. Тамошние парни не стали бы вступаться за неё Еще заработаешь обвинение в сексизме и махровом мочизме, а этот не побоялся, хотя и выглядел там в кругу не очень. Агрессивный стиль Мартина Храбака явно импонировал местным. Они и сами были сторонниками решительной атакующей тактики. А Сью, казалось, не воспринимал бой всерьез. Он как будто и не надеялся выиграть и просто тянул время нырками, уклонными и ловкими блоками, выводя противника из себя. Таймер показывал, что до конца поединка осталась одна минута. Храбак обливался потом, его начала мучить одышка. Он уже едва волочил ноги по дощатому покрытию Ему удалось пару раз достать Сью, крепко приложив в скулу и по ребрам. Но Сью, кажется, было наплевать. Он продолжал выплясывать вокруг выдыхающегося Мартина и посмеиваться. «До конца боя двадцать пять секунд!» — провозгласил рефери. Вдруг правая рука Сью резко дернулась, подобно тому, как бросается в атаку Кобра. Движение на грани восприятия. «Хвать!» Железные пальцы Винниерда зажали, будто тисками кончик носа храбака, и принялись крутить и вытягивать его. ой ой ой, -ой скончина! Да? Ты что творишь что Взвыл растерянный Мартин. Он явно не ожидал такой молниеносной и болезненной развязки. «Хм, голос как у мамонтенка из мультика!» хмыкнул Сью, продолжая издеваться над носом соперника. Совершив экзекуцию, Виньерд отпрыгнул от храбака ровно в тот момент, когда прозвучал гонг. «Конфликт исчерпан!» разгласил рефери и хихикнул, глянув на наливающийся синевой, раздувшийся до невероятных размеров нос Мартина-храбака. «Это нормально!» сказал Сью.